Глава сорок пятая. Варг. Звуки проникали в сознание Варга мягко, словно рассвет, просачивающийся в мир. Треск горящих факелов, эхо, неразборчиво шелестящие голоса. Где-то ритмично капала вода. Он понял, что ему холодно и больно. Он открыл глаза и уставился в каменный потолок, блестящий от влаги. Тени на нем перемещались. Он увидел движущиеся фигуры. Одна из них наклонилась, потом услышал шорох тихого разговора. Он очнулся. Над Варгом появилось лицо. Торвиг, который улыбался ему. «Я знал, что ты будешь жить. Я говорил им», — сказал он. «Говорил. Ты настоящий боец, брат». «Жить», — прохрипел варк Воспоминания вихрем пронеслись в его сознании. Красноглазый человек, окровавленный глорнер на коленях, крики «вол» и пламя в воздухе. Бледный меч. Боль ритмично стучала в голове. Левая сторона тела онемела. Там, где меня поразил костяной меч. Над ним появлялось все больше лиц. Свик, Рёкия, Эйнар. «Где?» — пробормотал Варк. Он зашевелился, почувствовал, как соломинки колют ему спину. ну и под землёй, в пещере», — сказал Торвик. «Это место — чуда тут полно сокровищ. Реликвии, серебро, кости бога». Варк повернул голову, что было ошибкой. Его тут же пронзила вспышка боли. Он увидел, что лежит на каменном полу. На ворохе соломы. Рядом еще один человек. Йокул, без сознания, с пропитанной кровью повязкой вокруг головы. За Йокулом на полу другие фигуры. Две из них были закутаны с головы до ног в длинные льняные отрезы ткани. Халья опустилась на колени рядом с одним из них. Слёзы текли по ее щекам, рисуя светлые дорожки через кровь и грязь. Варк отвернулся. Ее горе так сильно разъедало душу, что ему показалось неправильным смотреть на нее. Тут над ним появилась Рекия. «Ты сумел снять чехол с лезвия и застегнуть шлем?» — сказала она. «Я очень горжусь тобой». Теперь Варк уже не был уверен, действительно он проснулся или просто видит сон, потому что она улыбалась ему. Свик оттолкнул Рёкию в сторону. «Значит, ты снова с нами, задира!» Сказал он с ухмылкой и подкрутил один из усов. Он вовсе не выглядел так, будто только что сражался в стене щитов, бился против скрылингов и тролля размером с амбар. Позади него возвышалась огромная голова Эйнера, который улыбался еще шире, чем под рассказы Свика у костра. Потом Варк услышал, как открывается дверь, И за ней раздался чей-то командный голос. «Ты молодец!» — прошептал Свик, улыбнулся Варгу и погладил его по щеке. Затем Свика оттащили в сторону, и перед ним появилось новое лицо. Это была вол с лицом серым и осунувшимся, с черными кругами вокруг глаз. Она настороженно смотрела сверху вниз. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Мне больно», — пробурчал Варк. Пошевелился и понял, что большая часть боли исходит от ребер. С левого бока. «Тебе повезло, что ты вообще чувствуешь хоть что-то. Коготь Орны оставил на тебе свой след». Она улыбнулась ему, положив прохладную руку на лоб. «У тебя храброе сердце, Варк неразумный». Он не чувствовал себя храбрым. Он просто пытался остаться в живых, пока красный туман не поглотил его, захлестнув с головой. Он попытался заговорить, но вол покачала головой. «Сон твой целитель. Отдыхай, а когда проснешься, задавай вопросы». Он покачал головой, желая задать свои вопросы прямо сейчас, ведь их было так много, «Спи и выздоравливай», — прошептала волк, поглаживая Варга по голове. Его веки затрепетали, а сознание погрузилось в мягкую и бурлящую реку. Варг рывком проснулся, моргнул. Ему снился сон. О крови и битвах, о троллях и других существах, о диких, свирепых медведях и бледноглазых змеях. О волках. «Все в порядке, брат», — произнес чей-то голос. Ладонь похлопала его по плечу. И Варк увидел Торвика, который сидел рядом с ним, прислонившись спиной к грубой каменной стене. Варк глубоко вдохнул и понял, что теперь чувствует левый бок. Боль заставила его скривиться. Но он все равно попытался сесть. «Не торопись», — сказал ему Торвик. Тебя ударили костью мертвого бога, так что некоторое время будет больно. Он улыбнулся и покачал головой. «Ты сражался с драконрожденным, владеющим когтем мертвой Орны, богини Орлицы, и ты убил его!» Он присвистнул. «Это настоящая сказка, не вздумай отрицать. Уж точно лучше, чем истории с Вика о троллях». Она может соперничать даже с сагами о старом рубчике черепов». «Где мы?» — прохрипел Варк. «В пещерах», — сказал Торвик. «Полных древних чудес. Они копают здесь уже давно и добрались до совсем древних залов. Вол думает, что это покои Ротте». Это имя было знакомо Варгу по сагам у костра. Ротта — одна из мертвых богов. Крыса, что настраивала своих сестер Орну и Ликрифу друг против друга, разжигая ненависть между орлом и драконом, полыхнувшую в день падения богов. В конце концов Родто предала Орну слишком много раз и бежала от ее гнева. Но орлица выследила крысу, нашла ее и приговорила отбывать вечное наказание в покоях под водопадом Франга. Родто приковали к скале А заколдованные змеи вечно ползали по ней, и их яд капал на Ротту, сжигая шерсть и выжигая плоть. «А знаешь, что еще, согласно сагам, должно было храниться в этих покоях?» — прошептал Торвик, наклонившись ближе. «Что?» — выдохнул Варк. «Раутскина! Магическая книга Ротты! Руны ее были вырезаны на коже мертвой дочери Орны!» Варк громко втянул воздух. «Говорили, что в Раутскине спрятаны знания о самой жизни и смерти. Орна использовала эти руны заклинания Ротте, чтобы поддерживать ее жизнь во время мучений, чтобы боль длилась без конца». «Это просто сказка, конечно же», — сказал Варк. «Да, именно так я и думал о палатах Ротте и драконрожденных до вчерашнего дня». Варк подумал, что с этим не поспоришь. «Это странное место», — продолжал Торвик. «И оно глубже под землей, чем ты можешь себе представить. Залы и десятки тоннелей, казармы и кухни. Здесь даже есть конюшни для лошадей. Есть камеры с сотней соломенных матрасов, но только они совсем маленькие, будто для младенцев». Он покачал головой. Варк понял, что в горле у него пересохло и болит. Больно было даже просто глотать собственную слюну. Он поднял руку и потрогал шею. «Ах, да, там тебе, скорее всего, тоже больно», — сказал Торвик. «Тролль пытался выжать из тебя жизнь, помнишь?» И воспоминания тут же вернулись. «Но ты дюжину раз вонзил ему нож в ладонь, как разъярённая оса», — улыбнулся Торвик. Воды, прохрипел Варк. Торвик откупорил флягу с водой и помог Варгу сесть, прислонив его к холодной каменной стене. Варк понял, что его рубаха исчезла, от туловища обмотана льняными повязками. Боль в левом боку накатывала и вцеплялась словно когтями при каждом движении, но вода в горле стоила того, успокаивая будто жидкое серебро. Варк оглядел палату. Это был зал шагов двадцать в поперечнике с толстыми деревянными дверями по обе стороны. С крыши капала вода, поблескивая в свете факелов. Йокул по-прежнему лежал рядом на подстилке из соломы. Повязку ему сменили. Грудь ритмично вздымалась и опадала. За ним виднелись два мертвых, заклятых кровью, завернутые в саваны. Одним из них был Вали. Варк помнил, как сражался с ним плечом к плечу в стене щитов. «Ты завоевал боевую славу, брат», — сказал Торвик. «Глорнер непременно пригласит тебя принести клятву. Надеюсь, он пригласит и меня». Несмотря на боль, затуманивающую разум, варг заметил, что все больше привыкает к тому, что Торвик называет его братом. Более того, ему это нравилось. — Пригласил Иид. — Ты сражался хорошо и храбро, — скривился Варг. — Я видел это. — Да, — Торвик отвел взгляд. — По правде говоря, я был напуган до смерти, так что не помню половины. Но я жив, и на моем копье была кровь, когда бой прекратился. Он посмотрел на Варга. — Но ты превзошел меня в своей боевой славе, Варг неразумный, как солнце превосходит звезды. Улыбка пропала с его губ. «Думаю, многие позавидовали бы тебе». Он пожал плечами. «Но не я. Я горжусь тем, что могу назвать тебя братом». «Ты спас мне жизнь», — сказал Варк, вспомнив скриллинга, стоявшего над ним. «И мне кажется, что этой славы вполне достаточно». Ухмылка вернулась на лицо Торвика, теплая и искренняя. И «Я снова спасу твою жизнь, если понадобится, пока могу дышать». «И я твою», — вздохнул Варк. Торвик рассмеялся. «Послушать нас», — сказал он, — «так разболтались тут о битвах, как два старикана». Варк не удержался и рассмеялся, но тут же пожалел об этом. Боль забилась в ребрах. Одна из дверей открылась, и в зал вошла вол с тарелкой хлеба и миской в руках. Она улыбнулась, увидев, что Варг проснулся, и, пододвинув стул поближе, села рядом с ним. «Тушеная рыба и немного хлеба», — сказала она, протягивая Варгу тарелку и миску. Она оглядела его с ног до головы. «Я не ожидала увидеть тебя таким бодрым. Получить рану от когтя мертвого бога?» Не так уж и мало. Варк понял, что до смерти проголодался, и тут же отправил в рот полную ложку тушеной рыбы, пыхтя и отплевываясь от жара. Потом обмакнул кусок хлеба в миску, чтобы тот впитал жижу и стал сосать его. «Где он?» — спросил Варк, дуя в миску. «Там», — сказала Вол, кивнув на дверь в дальнем конце зала. Варг понял, что чувствует силу меча, пульсирующую в его теле, как тупая головная боль. Тем временем Вол развязала узел на льняной повязке и размотала ее, кивнула и прищелкнула языком, глядя на рану Варга. Он посмотрел вниз и увидел, что вся левая сторона его тела окрасилась в пурпурно-черные тона, а через ребро вместе попадания костяного меча шла линия волдырей. «Неудивительно, что она так болит!» Вол положила руку на рану, раскрыв ладонь. «Раны от старых богов! Раны от древней магии! Излечитесь! Исцелитесь!» Вздохнула Вол, и Варк почувствовал облегчение от боли, как в детстве, когда он сдирал кожу на колени, а Фроя дула на нее. Волк посмотрела в глаза Варгу. «Ты спас меня. Ты спас Глорнера, и мы все благодарны тебе». Она улыбнулась. «Это Такао, что тебе нужен. Расскажи мне о нем». Варг уставился на вол Глубоко вздохнул. «Это была душевная ноша, которую он оберегал как сокровище». Как будто, рассказав, он освободит ее, как плененную птицу. Он сглотнул. «Я не знаю точно, как все произошло. Некоторые события, как в тумане», — сказал он. «Тогда расскажи мне то, что знаешь», — попросила его Вол. «Это касается моей сестры, Фрои. Она была убита». «Да», — кивнула Вол, — «это мы знаем». На ее лице появилось выражение боли, как будто она делила ее с Варгом. «Я понимаю, что такое любовь к сестре», — прошептала Вол, сжимая руку Варга. «Моя собственная сестра пропала, и я беспокоюсь за нее». «Мне горько об этом слышать», — сказал Варг. Вол покачала головой. «Возможно, это просто моя привычка мыслить». из-за которой все кажется хуже, чем есть на самом деле. Успа сильная. Думаю, скоро мы с ней увидимся». Она посмотрела на Варга. «И так ты говорил мне...» «Ну ладно», — сказал он, собравшись силами, чтобы рассказать, наконец, свою историю. «Нас с Фройей продали фермеру, Колскеггу, когда мы были детьми». Пяти или шести зим от роду. Он пожал плечами. Колскек не был добрым человеком. Все, что у нас с Фрогей было, это мы сами. Друг у друга. Мы были близки. Улыбка дернулась в уголках его рта при воспоминании о сестре. Так близки, что мы ощущали, что чувствует другой, не говоря об этом. Хватало лишь взгляда. Мы росли, и это усиливалось. Даже в разлуке я мог. Я чувствовал ее вот здесь, — он коснулся своей груди. Это звучит так, будто я тронут луной, раз говорю об этом вслух. Но это было по-настоящему. Он помолчал, чтобы справиться с нахлынувшими воспоминаниями. Однажды я расчищал новое поле от камней для зимнего пастбища. И тут я почувствовал ее крик. Я почувствовал его в своих костях. Я понял, что что-то не так. Еще немного помолчав, он продолжил. Когда я вернулся на ферму, мне сказали, что Колскек продал ее. Это было год назад. Я не знаю, кому. Тогда Колскек сказал мне, что если я буду продолжать драться за него на кулачных боях, заработаю достаточно монет и выиграю кошелек в главном состязании нашего округа, то смогу купить себе свободу, а, может быть, и заработать достаточно, чтобы выкупить фрою Он сказал, что если я выиграю этот последний бой, то он даст мне мешок монет и скажет имена тех, кто купил ее». «Ты выиграл, брат?» — спросил Торвик. «Да», — пробормотал Варк. «Я победил, хотя и был побитый и изранен». После поединка меня отнесли в сарай Колскега и бросили на кучу гниющего сена. И я слышал, как фермер и его вольноотпущенники праздновали победу в бражном доме. Когда я лежал на земле, я...» Он поперхнулся словами. «Все то время, пока мы были в разлуке, я знал, что она рядом, что Фрое в порядке». Он пожал плечами. «Я просто знал». Но когда я лежал там, ощущая во рту вкус собственной крови, то будто услышал ее крик. А потом я почувствовал, как она умирает. Мышцы на его лице дернулись, кулаки сжались, костяшки пальцев побелели. По щеке скатилась слеза. Торвик сжал его руку. «Тогда я встал», — продолжал Варк, желая выложить всё раз уж начал. Я пошел к Колскегу, попросил у него свой выигрыш и снять ошейник с моего горла. Он рассмеялся, сказал, что был бы дураком, если бы позволил такому золотому бойцу просто уйти от него. А я...» Варк посмотрел на свои руки, покачал головой. «Следующее, что я помню, как обхватил горло одного из его вольноотпущенников и оборвал его жизнь». Они были мертвы, все, и Колскек, и его люди. Стены зала были залиты их кровью, лужи ее блестели на земле, а я стоял среди них, тяжело дыша, весь красный и мокрый. Тогда я нашел ключ от своего ошейника, взял его и кошелек с монетами, и сбежал. Между ними воцарилась тишина. И именно поэтому Лейф «Холскек охотился за тобой, за убийство своего отца», — сказала, наконец, Волк. Это был не вопрос. «Это было не убийство», — прорычал Варк. Волк просто смотрела на него, не отрываясь, и Варк не опустил глаз. Вернул ей взгляд яростной и полной боли. «А у тебя есть что-то от сестры?» — спросила Вол, отводя глаза. «Если я попытаюсь совершить этот окал, мне понадобится связь с ней». «Да, у меня есть прядь ее волос из расчески, которую она оставила». «Хорошо», — кивнула Вол. Она снова посмотрела на Варга, и в ее глазах было сочувствие. «Ты понимаешь, что окал...» покажет тебе последние мгновения ее жизни. Это может быть тяжело для тебя. Это не принесет тебе радости. Я понимаю, — сказал Варк, — но я должен знать, что с ней случилось. Я поклялся отомстить ее убийце. Я увижу, кто это сделал во время Акала. Вол сжала его руку. Ты сделаешь это? — спросил ее Варк. «Я поговорю с Глорнером», — сказала Вол. «Он Хевдинг. Он должен принять решение». «Но разве я не заслужил его?» — сказал Варк с удивлением, и в голосе его мелькнули страх и гнев. «Не мне об этом говорить», — ответила Вол, снова накладывая повязку ему на ребра. По залу пронесся сквозняк, заставив факела мерцать. Скрипнула дверь, и к ним вошел Скальк. За ним — Ольвер и Ирса. Он улыбался, прихрамывая и опираясь на свой узловатый дубовый посох. «Вот ты где», — сказал он, Вол, — «а я искал тебя. Повредил ногу и надеялся, что ты сможешь помочь». «Повредил?» — переспросила Вол. «Как ты можешь быть ранен, если ты не сражался?» — пробормотал Торвиг себе под нос. «Да, вот тут», — сказал Скальк, остановившись и указывая на свою голень. «Где?» — спросила Волл, разворачиваясь, чтобы посмотреть на Скалька. В этот миг он с размаху ударил ведьму Сейд посохом по голове. Это был короткий, сильный удар. Раздался треск, и она, закатив глаза, рухнула на пол. Торвик зарычал и поднялся, потянувшись за своим кинжалом. са шагнула вперед и вонзила копье ему в горло тут же вырвало и артериальная кровь ударила струей торвик схватился за рану бесполезно пытаясь зажать ее пальцами зарычал и отшатнулся обратно к стене сполз на пол и снова оказался рядом с варгом застывшим от ужаса тот пошевелился хрюкнув от боли и тут же меч ольвера оказался у его груди варг перевел глаза на торрвика который молча смотрел на него и тянул дрожащую руку, схватил его ладонь. «Брат!» — Торвик захлебывался в собственной крови. «Ему нужно оружие, чтобы уйти по дороге души!» — закричал Варк. «Я и близко не поднесу к тебе никакое оружие», — сказал Скальк. «Я видел, как ты сражался с драконрожденным». «Я ничего не сделаю, клянусь!» — умолял Варк. «Пожалуйста!» — сказал он, не сводя глаз с Торвика. Он видел, как из него вытекает жизнь. Затем раздалось булькающее шипение, и Торвик умер. «Ты можешь идти?» — спросил Скальк, когда Ирса подошла к двери в дальнем конце зала, открыла ее и вошла внутрь. «Ты убийца!» — выдохнул Варк. Внутри него мешались шок, страх и гнев. «Хватит об этом», — сказал Скальк, махнув рукой. «Мы делаем то, что должны делать». Варк поднял на него глаза. «Почему я все еще жив?» «У тебя есть выбор, Варк. Я видел, как ты убил одного из порченных, дракон рожденного. Я напал на него сзади». пробормотав Варг, застал его врасплох. «Драконрождённых многие считали всего лишь сказкой», продолжал Скальк, не обращая внимания на слова Варга. «Или вымершими, если они вообще когда-то существовали. Я увидел, как один из них явился средь белой дня с когтем мёртвой Орны в руках. И ты убил его». «Это редкий поступок. Глорнер со всей своей боевой славой не сумел сделать этого, так что...» Он глубоко вдохнул, пристально глядя на Варга. «Я знаю, ты желаешь, чтобы окал был совершен. И ты знаешь, что я могу совершить его для тебя. Я хотел бы, чтобы ты был рядом со мной, как один из присягнувших». «Вот мое предложение. Иди со мной, поклянись мне, и я дам тебе то, чего ты хочешь». Варк просто смотрел на скалька. Боль в боку, убийство Торвика, вонь крови и вывалившихся кишок, заполнившая зал. Все это было похоже на кошмарный сон. Из дальней комнаты вышла Ирса с сундуком. Она поставила его у ног скалька, и тот присел на корточки, отодвинул засов и открыл крышку. Волны силы хлынули из сундука, как жар из открытой печи. Варк увидел бледный блеск костяного меча, гору свернутых пергаментов и другие вещи. Скорчил гримасу и отвернулся. — Что случилось? — спросил скальк. Нахмурился. — Ты чувствуешь это? «А ты нет», — пробормотал Варк. «Хм...» — пробормотал Скалька, и глаза его заблестели. Он с треском захлопнул крышку, и волна силы отступила. Гальдурман встал и поднял сундук. Варк смотрел на руку Торвика в своей ладони, уже похолодевшую. «Торвик мертв. Он был моим другом». Странно было думать об этом, ведь Варк всю жизнь не имел друзей. Он почувствовал, как удивление и страх уступают место гневу, поднимающемуся внутри него. Потом посмотрел на волк, которая лежала без сознания на каменном полу. «Забери ее», — сказал Скальк Ирсе. Та присела на корточки и забросила волк себе на плечо. Поднялась и пошла к выходу из зала. приоткрыла дверь и осторожно выглянула наружу. «Чисто», — сказала она. «Отнеси ее к лошадям», — сказал Скальк, и Ирса исчезла из виду. Ее шаги отдавали сехам, затихая. Он посмотрел на Варга и увидел, что тот глядит ей вслед. «Она отправится со мной», — сказал Скальк. «Я никогда не видел такой сильной ведьмы Сейт». Она напрасно тратит силы на заклятых кровью, а для меня станет прекрасный тир. Он улыбнулся. «Итак, вернемся к моему предложению. Присягни мне, и ты получишь свой окал!» Договорились. «Моя клятва!» Рука Варга инстинктивно потянулась к мешочку на поясе, но его не было. Должно быть, сняли вместе с рубахой. Тут же нахлынула паника. фроя Всего несколько минут назад он говорил о ней с вол. Теперь же его надежды рассыпались, как пепел в огне. Аскальк снова предлагал ему шанс исполнить клятву, данную Фройе. «Моя клятва», — подумал он. «Вся моя жизнь, все мое существо связано с этой клятвой». Он посмотрел на Торвика. в его мёртвые глаза. «Я могу идти», — сказал он. Качнулся, скорчил гримасу, подтянулся на одной руке и остановился, когда кончик меча Ольвера коснулся его груди. Скальк улыбнулся и кивнул. «Помоги ему», — сказал Гальдурман Ольверу. Тот опустил свой клинок и протянул Варгу руку. Варк схватил ее и потянул Ольвера на себя. Воин споткнулся и упал, пытаясь поднять меч. Варк почувствовал вспышку боли, когда Ольвер навалился на него. Броня воина царапнула голую кожу Варка. Локоть попал ему под ребра. Ноги Ольвера заскребли по каменному полу, а Варк одной рукой заблокировал рукоять меча, а другой ударил врага по лицу. Ольвер хрипел, сплевывая кровь. Он дернулся, врываясь. Варк впечатал пятки в стену у него за спиной, толкнулся, и двое мужчин покатились на середину зала. Боль вспыхивала то в боку, то в горле, но Варк не обращал на нее внимания. Он плевался и рычал на Ольвера, вгрызался в его кожу, прижавшись изо всех сил. Почувствовал во рту струю крови, горячую, с металлическим привкусом, и вгрызся еще сильнее, разрывая шею. Ольвер закричал, и Варг почувствовал, что тот перестал бороться и начал вырываться. Воин извивался и выгибался, охваченный ужасом, пытаясь освободиться из убийственных объятий. Кровь заливала горло Варга, его лицо и глаза ослепляя. Тело Ольвера задрожало, замерло, потом мелко затряслось. Наконец Варг откатился в сторону, задыхаясь. выплевывая капли крови. Протер глаза и тут же увидел оскаленное лицо скалька. Его сапог метнулся к Варгу, задев раненые ребра. Взрыв боли оглушил Варга. Он услышал собственный крик, но тут же утонул во тьме.